— Любимая, мы хотим предложить тебе нечто чудовищное, — сказал он, воспользовавшись теми же прилагательными, — отвратительное. Что ж, хотя бы назвал вещи своими именами. Белла сделала неровный и неглубокий вдох, очень-очень. За Эдварда ответил Карлайл. Мы считаем, что вкусы ребенка больше похожи на наши, чем на твои. Возможно, он хочет пить. Белла заморгала. — О! — о! «Твое состояние, то есть ваше, стремительно ухудшается. Нельзя терять времени и изобретать более приемлемые способы проверить нашу теорию. Самый быстрый...» «Мне придется выпить кровь», — прошептала Белла и едва заметно кивнула. На большее просто не хватило сил. «Что ж, ладно, потренируюсь на будущее». Ее бесцветные губы растянулись в слабые улыбки. Эдвард в ответ не улыбнулся. Розали нетерпеливо застучала ногой по полу. «Звук ужасно меня донимал». Интересно, что она сделает, если я прямо сейчас впечатаю ее в стенку?» «Ну, кто поймает мне гризли?» – прошептала Белла. Карлайл с Эдвардом переглянулись. Розали прекратила стучать. «В чем дело?» «Не поняла Белла». «Сейчас разумнее не думать о морали», – сказал Карлайл. «Если плоду нужна кровь, – пояснил Эдвард, – то не кровь животных». «Ты все равно не почувствуешь разницы, Белла, ни о чем не волнуйся!» – подбодрила ее Розали. Белла распахнула глаза. «Кто?» Ее взгляд переметнулся на меня. «Нет, Беллс, я тут не в роли донора», — буркнул я. «К тому же ему нужна человеческая кровь, и я не очень-то подхожу». «Кровь у нас есть». Встряла Розали, как будто меня тут и не было. «Мы раздобыли немного на всякий случай. Ни о чем не думай. Все будет прекрасно. У меня хорошее предчувствие, Белла. Малышу станет гораздо лучше». Белла погладила живот. «Ну, едва слышно, — прохрипела она». Я действительно умираю от голода. Значит, он тоже. Опять шутит. Давайте попробуем. Моя первая кровь. Глава тринадцатая. Ладно, хоть у меня крепкие нервы. Карлайл и Розали молниеносно умчались наверх, и я слышал, как они спорят, надо ли подогревать кровь. Похоже, дом битком набит атрибутами ужастиков. Холодильник с кровью точно имеется. Что еще? Камера пыток? Склеп с гробами? Эдвард остался и взял Беллу за руку. Лицо у него опять было мертвое. Они смотрели друг другу в глаза, но не как влюбленные в слезливых мелодрамах, а будто о чем то беседовали. Очень похоже на Сэма с Эмили. Да, не как в слезливых мелодрамах. Легче мне от этого не стало. Я понял, как тяжело было Ли. Ей все время приходилось это видеть, слышать мысли Сэма. Ясное дело, мы ей сочувствовали, не звери же в этом отношении, по крайней мере, но нас бесило, как она справлялась со своей болью, вымещала ее всю на нас, чтобы нам было так же плохо. Теперь я очень хорошо ее понимал. Разве можно скрыть такую боль? Разве можно не пытаться ее облегчить, отдав хоть маленький кусочек другим? И если уж мне придется стать вожаком стаи, разве смогу я винить лих за то, что она забрала мою свободу? На ее месте я поступил бы точно так же, сделал бы что угодно, желая убежать от боли. Через секунду Розали ветром пролетела мимо нас, на кухню, оставив за собой горелый запах, скрипнула дверца буфета. «Непрозрачную, Розали!» — сказал Эдвард. Белла посмотрела на него с любопытством, а он только качнул головой. Розали опять пронесла через гостиную. «Это ты придумал?» — спросила Белла, стараясь говорить как можно громче, чтобы я услышал. Опять забыла, какой у меня слух. Мне нравилось, что она часто забывала о том, кто я на самом деле. Я подошел ближе, чтобы она не тратила силы. Я тут ни при чем. Просто твой вампир читал мои нехорошие мысли. Белла улыбнулась. «Я думала, ты не вернешься». «Ага, я тоже». «Было странновато стоять посреди гостиной». Но вампиры оттащили всю мебель к стенам, чтобы освободить место для аппаратуры. Их это, похоже, не волновало. Какая разница, сидеть или стоять, когда ты сделан из камня? Мне бы тоже было все равно, не будь я таким уставшим. Эдвард рассказал, что тебе пришлось сделать. Мне очень жаль. Ничего страшного. Рано или поздно приказы Сэма мне бы надоели. — И Сэту, — прошептала Белла, — он рад тебе помочь. «Так ужасно, что из-за меня у вас неприятности!» Я хохотнул, получилось больше похоже на лай. Белла едва слышно вздохнула. «Опять я за свое, да?» «Вроде того. Ты не обязан смотреть, как я это делаю». «Почти беззвучно проговорила она. Да, я мог уйти. Так было бы лучше, но, судя по Белленому виду, это могли быть последние минуты ее жизни».